желаю со своей стороны способствовать осуществлению того счастья, которое он мне посулил я решил служить маркизу ещё с большим рвением, чем всем своим прежним господам